Третье. После полудня команда принялась за первый список Коба. Луи было поручено изучить дело в Пирении, Элизабет-тулузское дело, Мальвалю достался полицейский, убитый в Париже, Арману дело в Корбее, а Камилю самоубийство парижского полицейского. Хорошие новости не заставили себя ждать. Ни в одном деле не обнаружилось при сравнении с синопсисами романов, представленных профессором Баланже, достаточного сходства ни с одним из сюжетов. Как теперь было достоверно установлено, убийца отличался скрупулезностью вплоть до мельчайших деталей, а каждое дело обнаруживало серьезное расхождение с текстом, который мог бы послужить его основой. Луи первым сдал свое досье, Менее чем через три четверти часа. Невозможно, только и бросил он. Вскоре за ним последовала Элизабет, потом Мальваль. Камиль добавил свою папку в общую экипу с легким облегчением. Всем по чашечке кофе, от меня лично. Только не мне, ответил Арман, появляясь в кабинете с глубоко удрученным взглядом. Камиль сложил руки, медленно помассировал веки в почти... Молитвенной тишине. Все взоры обратились к худосочной фигуре Армана. Я сопоставил все данные, которые у меня были. Думаю, тебе придется позвонить дивизионному и судье Дэшам. Что оказалось? Штука под названием «Преступление ворквикале». «Ворсевале», мягко поправил Луи. Арвикаль или Арсеваль называй как хочешь, гнул свое Арман, но для меня это дело в Корбее. Тютелька в тютельку. Именно этот момент выбрал профессор Баланже, чтобы позвонить Камилю. Свободной рукой Камиль снова принялся массировать веки. С того места, где он стоял, ему была видна пробковая доска с приколотыми фотографиями двойного убийства в Курбевуа. Отрезанные пальцы девушки, уложенные венчиком. В трамбле сложенные вместе половинки разрезанного по талии тела Мануэлы, В Глазго — тело маленькой Грейс Хобсон в его трогательном одиночестве. Он почувствовал, что ему стало трудно дышать. «Есть новости?» — спросил он осторожно. «Ни одно дело не соответствует полностью чему-то, что нам известно». — заговорил Баланже профессорским тоном. «Один из моих студентов думает, что узнал ваш сюжет. То дело в марте 1998 года, история женщины со вспоротым животом в Пакгаузе. Я этой книги не знаю. Называется она...» — Баланже поискал в своих бумагах. «Убийца из тени. Автор... Филипп Шуп или Хуп, совершенно неизвестный. Я заглянул в интернет и ничего о нем не нашел. Книга должна быть очень старая, и тираж распродан. И еще, майор, другое дело, этот камевоежор из леса Фонтебло. Признаюсь, у меня остались кое-какие сомнения». Некоторые детали не на месте, но вообще-то сильно похоже на роман «Конец тьмы» Джона Макдональда. Его еще называют «капкан на волчью стаю». Знаете ли...